Николай Леонов, Алексей Макеев. Прошлое не продается. Глава первая. Вот это ничего себе наловили рыбки от всей души. Полковник Кричко был откровенно зол сейчас на весь мир. Да и как тут не разозлиться, если первая за несколько лет рыбалка, так хорошо начавшаяся, закончилась аж двумя происшествиями. Сперва к ним с Гуровым подкатили на чероке три крутых, но наивных хлопца с 18-летними тёлками и попробовали показать, кто в доме хозяин. С молодцами разобрались быстро, причинив лишь самый необходимый минимум телесных повреждений. Потом, уже на трассе по дороге в Москву, ребятки на Форде и Фиате подрезали стазов Мерседес и попробовали скачать У двух полковников главного управления миллион убытка. Этим морды пришлось рихтовать поосновательнее. Но после полной победы свое средство передвижения пришлось оставить в мастерской в одном из подмосковных городков. Железо не человек, оно такого не выдерживает. Выйдя из мастерской, Корячков скинул рюкзак на плечо и, оглянувшись на Гурова, предложил. «Ну что?» Пошли на автобус, а то на такси нам только сесть и тут же вылезать. Денежка-то почти вся на ремонт ушла. Автобус, Гуров поморщился, на нем столько пилить. Нет уж, тут рядом станция электрички, лучше туда. Обогнув бараки, они действительно метрах в трехстах увидели железнодорожную насыпь и высящееся над ней длинное желтое здание небольшого полустанка. На платформе было немноголюдно. Видимо, электричка ушла совсем недавно, и пассажиры на следующую еще только начали собираться. Оглядываясь по сторонам, Гуров втянул носом уже ставший прохладным вечерний ветерок, дующий в лицо, и чуть ностальгически вздохнул. — Да, запах железной дороги — это что-то особенное. Его ни с чем не спутаешь, — заговорил он. Глядя на отполированные колесами рельсы, уходящие вдаль. Вот вроде бы и шпалы сплошь железобетонные, а дорога все равно, как и раньше, все так же пахнет криазотом. Я этот запах с детства помню. Еще совсем пацаном с родителями ездили в гости. И вот он мне так понравился. Я так завидовал тем, кто здесь работает, даже мечтал стать железнодорожником. стас как то неопределенно улыбнулся плач железная дорога ты потеряла лучшего из своих несостоявшихся министров ну или хотя бы управляющего одним из региональных подразделений кстати когда то я тоже в сопливом детстве путешествовал по железной дороге помню паровозы черные с красными колесами а дыму от них было Всю округу, как тучами, занавешивали. А еще... О, смотри, наша электричка. Зайдя в вагон электропоезда, Гуров устроился ближе к середине. Но садиться можно было где угодно. В вагоне насчитывалось не более десятка пассажиров. Неподалеку угнездилась над чем-то хихикающая компания подростков. Две старушки обсуждали какие-то свои глобальные проблемы. Мужчина в темной рубашке из-за трапезных штанах с густо заросшим лицом сидел, не выпуская из рук, яркий полиэтиленовый пакет с чем-то прямоугольным, напоминающим книгу. «Смотри-ка!» – Стас тоже обратил внимание на бородача. «Не дать не взять Робинзон Крузо, да и только!» «А ну-ка, Напряги свои зелены. выдай дедуктивную характеристику всему волосатому. Ого, да ты, оказывается, был отличником по литературе. С некоторым удивлением отметил Гуров. Запросто Тургенева цитируешь. Ну, хорошо. Вероятно, он беглый монах, оставивший без дозволения наместника родную обитель. К тому же, что-то прихвативший на память в своем родном монастыре. Хотя, скорее всего, он по натуре не специалист по кражам. Брал, вероятнее всего, под нажимом. Его или шантажировали, или он оказался в трудных жизненных обстоятельствах. Думаю, в монастыре он был не слишком долго. Года два, не больше. Он единственный ребенок в семье. В детстве его часто обижали. «Хватит?» «Лева, ты меня потряс!» Кричкова сделал большие пальцы обеих рук. «Кое-что из того сказанного я и сам в какой-то мере пробил в его габитусе». «Ну, такая детализация!» Шерлок Холмс отдыхает. «Вы не скажете, который час?» Неожиданно обратился к горову мужчина, сидевший на соседнем через проход месте. Незнакомец был среднего роста, худощав, темноволос, Но уже пробивающаяся седина говорила о годах, близких к пятидесяти или даже более того. Большие очки и молотовские усы придавали ему интеллигентный вид. «Ровно девять», — взглянув на часы, ответил Гуров. «Судя по вашей ручной кладе, вы художник, и вы, как я понимаю, не москвич». «Верно», — улыбнулся незнакомец. Как вы правильно заметили, я художник, живу в Саратовской области. Владимир Солдатов, член Союза художников. Держался он простецки, без значительной напыщенности. Станислав Кричком, полковник милиции, кивнув, аттестовался Стас. А это лучший опер в Сея руси полковник Лев Иванович Гуров. У вас что-то вроде творческой командировки? «Да, наподобие», согласился художник. «Ездил в Сергиев Посад, делал наброски». «Хочу написать несколько работ на тему «Золотые купола России». Я бывал во многих местах, но Сергиев Посад — это нечто необычайное. Вот уж действительно заповедник истории. А вообще, где мне только не довелось побывать? Наш бывший союз Я изъездил вдоль и поперек. От западной границы Белоруссии до восточного побережья Камчатки. А мне всегда почему-то казалось, что художники больше домоседы. Снова в разговор включился Гуров. Вы родом откуда-то с юга Украины или даже из Молдавии. Все правильно, согласился художник. Я родился в Молдавии. Когда-то это был... Процветающий край садов и виноградников. А сейчас... Но вот что интересно. Меня почему-то всегда манил север. Морозы, снега, тайга без конца и края. Вот сейчас живу в Заволжье. Так там даже снег другой. На севере он более жесткий, более холодный. Всегда чуточку синеватый или даже фиолетовый. А у нас он белый, пушистый, легкий, как перышко. А вы специализируетесь на какой-то одной тематике или рисуете все подряд?» Достав из кармана сигареты и со вздохом снова их спрятав, поинтересовался Стас. «Нет, я пишу, как у нас говорят, писать, работы на самые разные темы», увлеченно заговорил Владимир. «Иногда я их долго пишу, а иногда они находятся сами. Ночевал я однажды, в отдаленной сибирской деревушке. И среди ночи вдруг меня как будто кто-то разбудил. Просыпаюсь и слышу. Вернее, тишина стояла абсолютная. Даже лая собак не было слышно. Но в воздухе как будто разлита неуловимая ухом тончайшая хрустальная мелодия. Вышел я во двор и просто онемел. Небо охвачено сиянием. Красота невероятная. И все это вместе Белый снег, черные избы, небо, где вспыхивают и переливаются самые изумительные цвета и оттенки, меня настолько потрясло, что я забыл про сон и тут же сел за работу. А бывает, тема приходит во сне. В начале девяностых я был на Северном Кавказе, и мне приснилось там нечто жуткое. Скандинавский демон войны, валькирия. Она летела над горами, держа в руке меч и что-то крича. Что она кричала, я не мог понять. Но от ее голоса я проснулся в холодном поту. «Это и не мудрено, что вы ее не смогли понять», — рассмеялся Кричко. «Кричала-то она по-скандинавски». «Наверное», — тоже рассмеялся солдатов и уже совершенно серьезно продолжил. А через год полыхнула в Чечне. Вот хотите, верьте. А бывало, сам попадал во всякие переделки. Был на Камчатке, пошел писать сопку ключевскую. Иду в гору, пробираюсь по склону, поросшему мелким кедрачом. Вдруг прямо перед собой слышу громкий храп. Присмотрелся не по себе стало. В метре от меня, в зарослях, развалился и спит камчатский медведь. Я на него едва не наступил, а они злющие разорвал бы. А в Армавире как то собрался пойти на Кубань? Ну, река там есть такая. Вышел из гостиницы, а тут разыгралась буря. В жизни такой я не видел. И вот прямо на здание гостиницы идет огромный смерч. Мне бы бежать, укрыться где-нибудь, а я как будто к месту прирос. И смотрю, Смерч вырвал дерево толстенное и вогнал его в крышу старой трехэтажки. До первого этажа просадил насквозь. Потом говорили, что там даже были жертвы. я уж было с белым светом попрощался, а Смерч вдруг в бок ушел. И вскоре все утихло. Значит, мой час тогда еще не пробил. Да, протянул Стас. И кто бы знал, когда тут час пробьет. Хотя, по мне, лучше его не знать вовсе. Эй, граждане, а куда подевался этот наш монах в синих штанах? Сошел на предыдущей станции, поправив очки, сообщил художник. Я вообще думал, что он до самой Москвы. Он сел со мной вместе в Сергиевом посаде. Странный какой-то, дерганный, весь как будто чего-то боится. «А вы не обратили внимания? Он один сошел или с ним кто-то еще выходил?» Заинтересовался Гуров. Двое мужчин вышли следом. Глядя на дверь вагона, стал припоминать Владимир. «Один типичный дачник, а вот второй...» «Я так не понял, что это за тип?» Но человек, по-моему, скверный. Взгляд у него волчий. А вы их в чем-то подозреваете?» «Пока нет». Гуров изобразил рукой какой-то неопределенный жест. «Просто есть такое профессиональное несчастье, когда и за праздничным столом думаешь только о работе». «Кстати, а почему ты сказал, что он в синих штанах?» Повернулся к Стасу. «А-а-а!» Кричко рассмеялся. «Это я просто в рифму. Когда-то в детстве у нас была такая игра. Называлась «В краске». К художнику поочередно приходят двое. Монах в синих штанах. И черт с рогами, с горячими пирогами. Оба просят ту или иную краску. Если она есть, то от них убегает, а они догоняют и ловят, пока та не села на свое место. Если таковой нет, скачут штрафной круг на одной ножке. Когда краски разобраны, обе команды меряются силой, кто кого перетянет. По-моему, было куда интереснее, чем нынешние игры «Каких-нибудь покемонов или компьютерные тарахтелки?» «А мы больше в лапту», – начал было рассказывать Гуров, но его перебил голос диктора, извещающий о прибытии на Ярославский вокзал. Вагон замер, пассажиры жиденькими шеренгами потянулись к дверям. «Вам в гостиницу?» – шагая вслед за Владимиром, спросил Гуров. «Да где там?» – со смехом отмахнулся художник. «Мне гостиница не по карману. Я у бывшего однокурсника остановился. Учились вроде одинаково, но он в столице устроился оформителем и живет как король. А я в провинции. Там у нас не зажируешь. Даже в ра-центре 500 рублей зарплата не редкость, а уж в селах она и того меньше. Ну, мы сейчас на метро. Если хотите, идемте с нами». «А то вдруг возникнут проблемы, мало ли чего», — предложил Гуров. Когда они уже подходили к концу перрона, перед ними внезапно появились два крепких сержанта с хрипящими рациями, висящими на плече. Судя по всему, непонятная троица, художник и два рыболова их чем-то заинтересовало. Сержант Гжи-Пши-Мжи невразумительно представился старший. небрежно подняв руку к голове. То ли честь отдал, то ли хотел нос почесать. «Ваши документики!» «А в чем дело, товарищ сержант?» Изобразив из себя пинжачка, пожал плечами Гуров. «Мы вам чем-то не понравились?» «Так!» – сурово отчеканил сержант, грозно поглядывая на осмелившегося возразить, пусть и на крохотную йоту гражданина. «Ты кончай тут дергаться, показывай документы!» А то сейчас пойдешь в обезьянник до выяснения, понял? А почему вы со мной разговариваете на «ты»?» Продолжая строить из себя простофиля, провинциала, Гуров недоуменно развел руками. «Я что, похож на террориста?» «А ну, все трое пошли!» Подняв дубинку, свирепо прорычал второй. «Ну, а то сейчас по-пластунски поползете!» «Документы, говорите?» Усмехнулся Гуров. Достав из кармана свое удостоверение, он сунул его чуть ли не под нос старшему из этих двоих. У стражей правопорядка разом отвезли челюсти, и оба тут же съежились, став как будто на голову ниже. Мгновение спустя они опомнились и, вытянувшись в ниточку, вскинули руку к голове. — Виноват, товарищ полковник! — жалобно проблеял тот, что еще мгновение назад пытался издавать рычание тигра. А теперь, любезные, предъявите ваши документики. Стас тоже продемонстрировал свое удостоверение. Ого, да вы в органах-то без году неделя. А уже так оперились. Это что же из вас дальше получится? Банда в погонах? Вот что, хлопцы, даем вам шанс не вылететь с позором и барабанным боем. Сейчас же идите и пишите рапорт об увольнении по собственному желанию. Если завтра вы еще обнаружитесь в черте Москвы, петушиться будете в другом месте. Вы меня поняли?» Вернув документы с кисшим, сникшим, разнесчастным стражем порядка, Стас зло плюнул, и все трое в молчании вновь продолжили свой путь. «Лева, я сейчас же выброшу свою рыбу в ближайшую урну!» – неожиданно объявил Кричко, сердито засопев носом. А то твоя теория компенсации приятностей-неприятностями уже начинает перехлестывать по части негатива. Неужели из-за того, что мне на какой-то мизер повезло насчет рыбы, я теперь обречен все оставшееся время суток без конца сталкиваться с дерьмом всевозможного фасона? То это отмороженная шпана в лесу, то уроды на автотрассе, то эти скоты в погонах. Эти, по-моему, хуже всей той отморози. Им люди доверять должны, а они гады, из нас пугало делают. Стрелять таких надо. Стас, забудь о теории, это была шутка. Мгуров приятельски похлопал его по плечу. Улов тут вовсе ни при чем. Просто день такой выдался. Как сказал один из древних философов, точно не помню, но примерно это выглядит так. Не пытайся пересилить непосильное. Смирись с неизбежным. И, несмотря ни на что, делай предписанное судьбой. Так что не стоит зацикливаться на неприятном. Лучше думать о хорошем. Эх, Лёва, у меня стойкое предчувствие, что завтра нам подкинут что-нибудь висячное, поменимое слово. Представляю, утром мы заходим к Петру, и он нам с порога объявляет. О, друзья, вы очень кстати. Тут такая заморочка. Можем поспорить. «У меня тоже предчувствие», — чуть улыбаясь, сообщил художник. «Что-то подсказывает. С кем-то из вас мне очень скоро предстоит увидеться снова». «Странно», — Нагуров посмотрел на уже потемневшее небо. «Вроде и не полнолудие, и не новолуние, и число не тринадцатое, и день не пятница. А тут прямо вернисаж пророчеств. Что-то странное происходит, однако». Ладно, всем счастливо, всем спокойной ночи. Полчаса спустя Гуров подходил к своему дому. Здесь все было как и обычно. О чем-то оживленно переговариваясь, стайка подростков бежала к призывно мигающему огнями клубу компьютерных игр, занявшему место в бывшей сапожной мастерской. Трио из первого подъезда, в составе экс-чемпиона по гребле, подставника связиста. и бывшего институтского доцента, спешило в бар дегустировать пиво. У пятого подъезда симпозиум пенсионерок гневно обличал сантехников, не желающих чинить трубы в подвале дома. Одним словом, жизнь била ключом.